Глава седьмая. Тайны сохранения вечных истин. Поведение варваров, их скорбь и слезы над пылающей в огне библиотекой ольби потрясли его воображение и вызвали мысли, доныне не касавшиеся сознания. Дикие полоночные люди на его глазах совершали некий таинственный обряд, недоступный пониманию просвещенного ума. Они должны были торжествовать победу. Пусть по-варварски грубо, но выражать свои чувства радости. Они же оплакивали то, что жгли. Разум Ариса в тот час раздирало болезненное ощущение раздвоения, и только обстоятельства, позволившее сохранить ему жизнь и спасти от смерти своего учителя, наконец-то избавило его от боли. Оказавшись на свободе, он вместе с Бионом последний раз спустился по лестнице с башни и позрел на злодеяние уже с расстояния вытянутой руки. Отправив в огонь всю библиотеку, варвары, однако же, не тронули месопотанских и шумерских глиняных табличек с клинописью. Возможно, от того, что они не горели. Но ведь даже не разбили их. Не сожгли деревянные дощечки с письменами. Египетские папирусы и берестяные свитки, хотя все это было разбросано и потоптано, как ненужный мусор, случайно подвернувшийся под ноги. Однако бережно вынесли и в тот час же увезли куда-то свои варварские руны. Свитки на бычьих и бараньих шкурах, писанные золотым письмом. Остатки библиотеки тоже сгорели, но уже потом, когда злодеи подожгли башню изнутри, превратив ее в огненный колос поскольку не только знаменитая лестница, но и все перекрытия, перегородки философской школы были выполнены из дерева. Расправившись с библиотекой и окончив свой таинственный ритуал возле костра, варвары дождались, когда стынет пепел. Бережно собрали его и, встав на стены, развеяли над морем. И казалось, они сейчас уйдут, ибо исполнили некую обязательную задачу своего набега. Однако и злодеяния продолжались еще более суток и были ужасны. Варвары согнали женщин и детей к западным воротам, после чего начали поджигать дома, в которых оставались порублены и споротые копьями мужчины, непреданные земле. Скорее всего, полуночные племена поклонялись огню, ибо они теперь одухотворились от его вида, свирепели, и взоры их начинали сверкать пламенно и страстно. К ночи горел уже весь город, и даже сторожевые башни крепости, в которых было много деревянного. Каменные дома гудели, словно плавильные печи. Ольбе освещалась как днем, и Арис, беспрепятственно передвигаясь по улицам в купе со своим учителем, позрел ее гибель. И что более всего выглядело странно, варвары не заботились о добыче и все придавали огню. Они не брали недорогих одежд и утвари, ни даже серебра и золота. Этого не делали освобожденные рабы, их соплеменники. Арис позрел собственными глазами, как драгоценности бросали на наземь и попирали ногами. И ему даже потом пришлось пить воду, черпая ее из лужи, помятой золотой чашей. Удовлетворенные видом пылающего города и вдохновленные огнем, варвары окружили женщин и детей, сгрудившихся возле запертых ворот. И у Ариса в тот миг заледенела кровь от их воплей и крика. «Чудилось, сейчас начнется что-то еще более страшное!» Однако варвары и тут повели себя неожиданно. Они отнимали узлы и суммы с драгоценностями, которые женщины вынесли из своих домов, развязывали и высыпали содержимое в пыль, при этом топча сапогами изящную посуду и украшения, будто тем самым выражая свое презрение ко всему, что ценно для жителей ольби При виде его варварства женщины перестали голосить, и некоторые даже сопротивлялись, не отдавая своих сбережений. Кроме того, воины высматривали и выхватывали из толпы юных дев, верно им понравившихся, отводили в сторону и привязывали их руки к своим копьям Это было их единственной добычей. Потом они открыли ворота Выпустили несчастных, оставшихся в живых жителей, которые в ужасе побежали вдоль моря в ближайшие виноградники. Наконец, на утренней заре они вновь протрубили в свои копия и вышли из города, уводя за собой вызволенных соплеменников и около двух десятков плененных девиц. На морском берегу варвары вошли в воду, умыли руки и лица, после чего еще раз скинули копья к небу. Издали звук, напоминающий звук победного рога, разве что усиленного и громогласного. Затем подняли руки и слаженным стройным хором прорычали «Ура! Ура! Ура! ура У Ариса было чувство, что в тот час они остались только вдвоем с учителем во всем догорающем, чадящем городе. Они бродили по этому пепелищу, порой обжигая ноги на уголях, испытывая нестерпимую жажду, ибо напиться из водопровода, питающего Ольбию водой, оказалось невозможно из-за несомой черной гари. И тогдашний разом ученика метался и скулил, как загнанный волчонок. Тут еще с моря зашла великая грозовая туча и разразилась буря. Сухой гром кувыркался в низком поднебесе, отчего содрогались дымы, черные, закопченные остывы домов и крепостные стены. Ветер то сметал пелену чада, обнажая следы варварства, то подал разом и Ольбия вновь погружалась в дымный сумрак. И только тогда стало понятно, отчего злодеи вышли из города и расположились у моря. За стенами стало нечем дышать, сврат был густым и едким. Лишь спустя несколько часов наконец-то обрушился ливень, от которого трескался раскаленный камень, и туча пара уже заволокла все окрестности. Молнии били в колоннаду обсерватории, растекались по стенам, озаряя город светом, от которого цепенела душа, и немели члены. Арис попытался увести ослабевшего, задыхающегося от удушающего чада учителя куда-либо в укрытие. но тот не повиновался и, словно в бреду, твердил одно и то же слово. «Зри!» Многочасовой ливень заметно смыл следы пожарища и потушил огонь. Но город уже лежал в руинах и еще курился отдельными дымами. Ротонда обсерватории обрушилась, и башня философской школы напоминала гигантскую трубу, из которой все еще вырывался непогашенный дождем огонь. В это время к Ольбе стали подходить первые конные отряды собирающегося войска. Но вместо того, чтобы наброситься на пирующих варваров, солдаты вошли в крепость через открытые западные ворота и кинулись собирать земли, отмытые дождем и всюду сверкающей на солнце драгоценности. «Зри!» — шептал изможденный оракул. Но Арис уже не мог видеть разоренный город, а взвалил ослабевшего учителя на спину и вынес его за ворота на берег моря. Буря улеглась, и мерный долгий накат длинных волн несколько усмирил метущиеся чувства. «Оставь меня здесь!» — велел Бион. а сам вступай исполнять урок, и без ответа не возвращайся. И, послушавшись, он пошел, куда глаза глядят. И в тот момент перед зором и в разуме его вместе с рухнувшими колоннами обсерватории сошли со своих мест и рухнули, смешавшись, все стороны света. Арис сбрел вдоль моря, держась поближе к берегу, чтобы не потерять хоть какого-нибудь ориентира, но внезапно оказывался среди холмов, покрытых виноградниками, и видел лишь сожженные по месте виноградарей, разбитые винные бочки и одичавший скот. Он метался по сторонам, опасаясь вовсе заблудиться и затеряться в этом разрушенном безлюдном пространстве, пока вновь не находил морского берега. Ари питался зимним виноградом, пил воду из луж, спал на земле и шел так, покуда не пропали мелкие отмели и не потянулись скалистые, поросшие лесом горы. Тут он впервые встретил людей, что все еще прятались в расщелинах и укромных местах, недосягаемых для супостата. Это были беженцы с копейского мыса, пребывающие в неведении, что сейчас происходит в полисе. — Варвары пируют на берегу моря, — сообщил им Арис. — Не ходите в дома свои. Ему не поверили, хотя он назвался учеником Биона, которого всяк знал и почитал как оракула. Люди уже лепили из камней и глины нечто вроде потаенных ласточкиных гнезд. Собирались пересидеть в горах всю зиму. Никто не захотел идти с ним, и никто не мог ответить ему что-либо вразумительное на вопрос о варварах. Беженцы во всем винили и проклинали покойного стратега, затеявшего второй поход в полуночные страны, и были уверены, что нашествие варваров было их жестокой местью. Иные и вовсе утверждали, что набег – это гнев богов, насланный в виде варваров, поскольку жители Копейского мыса настолько разбогатели и погрязли в роскоши, что уже давно уверовали свои силы и возможности. Не воздают богам треп, не почитают должным образом и вместо родения в храмах пребывают в неге и развлечениях. Тем более никто из беженцев не ведал ни нравов варварских, ни обычаев, чтобы сказать, от чего они скорбят и плачут, сжигая книги и манускрипты. По гористому взморью Харрис тоже шел в одиночестве, пока перед ним не открылась копея. Некогда благодатный, выдающийся далеко в море мыс с бухтами и заливами, на котором и стоял открытый торговый город Пергам Понтийский с бесконечными ремесленными посадами. Сюда из стран середины земли стекались многие богатства, и также многие расходились по миру в виде степных скуфских скакунов, рабов, Золотого, серебряного узорочья, пеньки, ткацкого полотна и прочих товаров. Но более всего пергам славился особой выделки кожей, которая была известна в самых далеких уголках просвещенного мира. Теперь сия купеческая ремесленная вотчина также лежала в руинах, среди которых бродили бездомные собаки и мародеры из числа беженцев, насмелившихся вернуться на мыс. А на горных травянистых плато и в садах отара овец, на которых охотились как на диких. Многочисленные причалы в бухтах, прежде заполненные яркими торговыми рядами и оттого крикливые и шумные, теперь выглядели пустынно и убого. Исчезло даже прежнее изобилие морской птицы, привыкшей питаться на свалках, и лишь редкие чайки колыхались на воде среди обгорелых и затонувших торговых судов. И повсюду смердили трупы. Погода была ясная, и посему на другой стороне залива у плоского каема виднелись редкие дымы, встающие над погибшей Ольбией. Арис пытался заговорить с мародерами, но эти одичавшие, закоптелые, обряженные рванье люди при одном упоминании о варварах шарахались от него, как от чумного, либо грозили оружием, защищая то, что уже было откопано на пепелищах. Поэтому он опять бродил в одиночестве. И вид разоренного, но все еще благоухающего садами и бывшего всегда мирным города навеял мысль, что варвары не случайно избрали его первой жертвой. Дорога из полуночных лесных земель проходила далеко в стороне, и ловче было взять сначала Ольбию. Тем паче обидчик, стратег Константин, находился там. Однако они против всякой логики проделали долгий путь через горную гряду. Казнили пергам с посадами, и только после этого ушли морским дном на другой берег Лимана. Возможно, варваров манил сюда рынок невольников, на котором распродавали их плененных соплеменников. Однако к часу нападения заморские корабли с рабами давно уже отвалили от пристани, о чем, скорее всего, нападавшим было известно. Иные же богатства их не привлекали, ибо мародеры, не имея другой посуды, варили пищу на кострах в серебряных чашах и таскали за собой в узлах драгоценную добычу, поднятую из земли или добытую на пожарищах. Значит, варора сюда привлекала то же, зачем они приходили в Ольбию. И чтобы получить этому подтверждение, философ сам уподобился мародеру и стал рыться на пепелищах, благо, что внешне ничем от них не отличался. Он ковырялся в обгоревшем хламье богатых дворцов, купеческих амбаров на причалах, перебирал камни в развалинах посадских хором и ремесленных мастерских, осматривал отвалы ненужного мародером мусора и на всем Копейском мысу, славном своим превосходным пергаментом, не сыскал ни единого клочка, будь то исписанного, либо совершенно чистого. И это убедило Ариса в правильности собственного вывода, что варвары и сюда явились из-за полуночных гор, дабы придать его огню. Но это еще более заставило его размышлять, зачем они делали это. Если стремились уничтожить знания и истины, отображенные в книгах, то почему отправляли в огонь листы чистого пергамента? И от чего скорбели и плакали, взирая, как его пожирает пламя? Меж тем на Копейский мыс все чаще вырывались из-за гор полуночные студеные ветры, называемые здесь Бореями. По ночам шли холодные дожди. И следовало искать убежище. Все маломальски сохранившиеся помещения с крышами давно были заняты мародерами, которые хоть и привыкли к ученому-бродяге и уже давали горящих уголев, чтобы развести костер, к себе не впускали. И вот однажды, бродя по посаду в поисках ночлега, Арис оказался в неуютном пустынном месте, где были лишь голый камень и остатки неких сгоревших строений. Его внимание привлек полуразрушенный огнем сарай без кровли, вплотную примыкавший к серой уступчатой скале, где, судя по кислому, тухлому запаху, еще недавно была ремесленная мастерская. И в самом деле повсюду валялись перевернутые разбитые чаны, где квасили кожи, барабаны и вальцы, на которых, вероятно, вытягивали и сушили пергамент. Все хитрости его выделки копейские ремесленники содержали в глубокой тайне передаваемые по наследству по мужской линии, и в свои мастерские никого не впускали, дабы сохранить первенство в качестве и держать цену высокой. Лет 200 назад, еще при жизни основателя города Ольби и его полиса, они создали свою коллегию мастеров и добились права самим вершить суд над своими членами по собственному закону уложению, согласно которому всякий, кто так или иначе раскрыл секреты изготовления, например, способ обезжиривания кожи, ее вытяжки, выбилки и отминания, подлежал смертной казни. Копия сего акта хранилась в библиотеке ныне несуществующей философской школы. На Копейском мысу Арис видел много подобных разрушенных мастерских и всегда с любопытством осматривал приспособления и утварь, с помощью которых производили пергамент, стараясь открыть тайны ремесла. Однако варвары в большинстве случаев сжигали оборудование. Но тут им что-то помешало. Успели только разбить его, казнить пергамещика, намотав его кишки на деревянный барабан и поджечь каменный сарай, у которого сгорела лишь часть деревянной кровли. Философ долго рассматривал уцелевшие детали кожевенной утвари и инструментов. Слагал их вместе, дабы определить предназначение. Но многое из того, что удалось собрать, оставалось недоступным для стороннего ума и взора. Несмотря на неуютность всего уголка Копейского мыса, можно было скинуть останки казненного мастера в море, чтобы не смердили, и остаться здесь хотя бы на ночь. Философ уже с помощью палки принялся было скатывать раздувшийся труб к обрыву, когда услышал глухие, слабые удары и хриплый отдаленный голос. Опасаясь, что и это место занято мародерами, он осторожно вошел сквозь дверной проем сарая и осмотрелся. Звуки исходили откуда-то из-под завала рухнувшей кровли. И, ведомо извечным любопытством, он принялся разбирать его и скоро наткнулся на скальную стену. Тем часом человеческие стоны отдалились куда-то под землю. И лишь сдвинув мусор, Арис обнаружил едва приметную каменную крышку люка. Когда с трудом откинул ее, узрел изможденного, истощенного и, судя по одежде, вольного человека – однако же заросшего густой курчавой бородой. Он сидел в яме, куда обыкновенно на ночь помещали рабов, и был настолько слаб, что выбраться самостоятельно не мог. Философ извлек его на свет, на руках вынес из сарая, и только здесь, привыкнув к угасающим лучам заходящего солнца, узник пришел в себя, смог разлепить гноящиеся глаза и попросил воды. Но после того, как напился, тот час потребовал пищи, И поскольку Арис давно питался лишь поздними фруктами, то дал ему, что смог добыть в этом пустынном месте. Гроздь зимнего винограда, напитавшегося трупным запахом. Человек слегка оживился и, осмотревшись, вдруг спросил, ушли ли варвары. Арис поведал ему о том погроме, что они учинили на Копейском мысу. О сожжении ольби и о гибели библиотеки вместе с философской школой. И тогда вызволенный пергаминщик признался, что он молодой хозяин мастерской, член коллеги. Это его отец лежит перед сараем с намотанными на барабан кишками. Не сказать было, что он стал безумен, однако, когда выслушал ученика Биона, вдруг спросил с каким-то внутренним торжеством и страстью. «Неужели на всем Копейском мысу я остался один из коллегий пергамещиков?» «Не знаю, но я зрел, как казнили всех мужчин», — признался Арис. «И после нашествия живых ремесленников не встречал ни в Ольбии, ни в пергаме». Воспаленные глаза его заблестели. Неужели теперь я один владею тайной ремесла? Философ его восторг привел замешательство. Возможно, — сдержанно обронил он, — это печально. Однако я готов помочь тебе. Молодой пергаментщик вдруг схватил его за руку и сжал истощавший, но все еще жесткой, с пергаментной кожей пятерней. Помоги выжить. Мне нужно мясо. Много мяса и жира, чтобы восстановить силы. И я тебе открою секрет изготовления пергамента. Мы станем владеть им лишь вдвоем на всем понте. Нет. Даже во всей Ладе